Глава 22 Закинул на свой облачный склад все свитки, кроме воздушного кулака и двадцати огненных дождей. Блин, насколько он все-таки удобен. О весе и количестве позиций в пределах городов можно вообще не задумываться. Влезает все. Забежал в храм, предупредить виновника торжества. А то может неудобно получиться. Возложил на алтарь золото так как вымененное серебро и медь уже полностью выскреб из личной комнаты. Сегодня хотим посвятить тебе святилище. Ты как, в силах прийти? Ради этого? Обязательно приду. Очень хорошо. Может, быстрее силы начнут восстанавливаться. Да, должны. Благодарю за работу. На вас возложена личная метка Бога. Никакой другой Бог отныне не может вмешаться в вашу судьбу. Одарил так дарил. Непонятно чем и непонятно зачем. Начинает закрадываться мысль, не зря ли я вообще с ним связался. И ведь уже так далеко зашел, что просто соскочить не получится. При попытке дать задний ход, запросто могу получить какое-нибудь проклятие или месть с его стороны. Придется плыть по течению, а авось не утону в водоворотах. Пошел к зданию аукциона, подумав, завернул обратно в свой номер. Из ЛК взял слитки хороших металлов. «Возложу на алтарь нового святилища». На ауке скинул цветки, пусть торгуются, малышне пойдет и по свойствам, и по цене. Наверняка обрушил рынок демпинговыми ценами, затем гильдия перевозчиков. Прилетел в твердыню клана, статус официально подняли. Высокая центральная башня украсилась огромным знаменем с перекрещенными мечами на фоне щита, гербом клана который величественно-торжественно красовался над окружающими землями. Началась церемония посвящения. Нашли описание на официальном сайте. До этого никто не задумывался над таким вопросом. Вливание маны, нужные слова от игроков, посвятивших себя Ковалю, свершилось. Святилище занято. — Принимаю данное святилище! громогласно раздается сверху. — Вот уж любители спецэффектов! Все присутствующие окутываются золотистым сиянием, что свидетельствует, что их репутация с Ковалем улучшена. Я пойду возложу дары. Поднимаюсь на возвышение, выкладываю первосортные дорогие металлы на алтарь. Хочу повиниться перед тобой, Коваль. Давал слово, что буду отдавать все, что заработаю. Но не выполняю этого условия. Прошу простить и освободить меня от данного слова. Освобождаю. Но формально ты его не нарушал. Оговорка очень удачная сделана. Да и вообще, сердиться на тебя абсолютно не за что. Кстати, я знаю, кто нашел это святилище. Тут же спецэффекты обрушиваются на меня. Свет, фанфары, легкий приятный ветерок, дующий в лицо. Вы включены в дружину бога. Все ваши характеристики повышены на 50 пунктов. Возможен дальнейший рост. Действует, пока Бог находится в этом мире. Опять 25. пять. Везет на всякие непонятные штуки. Надо будет позже попробовать разузнать. Спускаюсь, остальные тоже заняли очередь на подношение. Воздать должное Богу. Что это было? Спрашивает подошедший Владимир. Признал своим последователем. Нашел я выход из ситуации. Вру легко и непринужденно. Что дало? Его практичность сказала свое слово. Постоянное благо на сто пунктов. Нормально, присвистнул он. А эффект проявился? Нет еще. Видимо, сил не хватает. Кормить побольше нужно. Здесь накормим, не переживай. Ты там металл из старого замка положил? Да, его. Понятненько. Не уходи. Сегодня попробуем вещи поделить после рейда. Боюсь, как бы скандала и ругани не было. Вероятность есть. Не стал его успокаивать. Он махнул рукой и куда-то метнулся. Вполне возможно в ЛК, или на склад, где металлы лежат. Постарается мое подношение перебить. Ню-ню, давай. Руслан, Руслан. Был немного расстроен. Пару дней не быть в игре и пропустить столько интересного. Да еще 13-й отказался от квеста. Отнести кольцо куда-то туда, куда Руслан уже сам не помнил. Ладно, решил он сам для себя. Поеду один. За ночь вполне смогу обернуться. Награда за доставку кольца оказалась очень не очень. Десять тысяч опыта и пятьсот золотых. Но Раслан смог раскрутить хитрого вида мужичка-нпси, прилата этого самого ордена, и получить линейное задание для поднятия репутации. Хотя сам орден казался всеми забытым, дорога к его замку сильно заросла. Стены обветшали, рыцарей было всего ничего. Но... Библиотека и оружейка были внушительными, а это в случае удачи обещало неплохие вещи и редкие знания, которые можно будет продать. Вот и кто тут неумный? Наверняка три и эта девка решили, что награда будет отстойной. Но намечаются некоторые варианты. Пойду выполнять задание. Первый этап состоял из трех пунктов. Уничтожить гоблина в пещере, найти и уничтожить злобных карликов в лесу, зачистить старое кладбище. Все просто и понятно. Вот только смогу ли пройти один? А, предусмотрена возможность взять с собой до четырех рыцарей ордена с отсутствующих напарников. Так и сделаю. Ни с кем делиться не буду. Жаль, конечно, совместных походов в 3, особенно награду за их прохождение. Но прилад намекнул, что у них золотишко тоже водится, так что и здесь будет заработок. Вперед, хватит рассуждать. «Надо мочить упырей, которые мешают жить нормальным людям!» Кощей через час позвал меня в ту комнату, где мы собирались перед рейдом в старый замок. Называется «Малая пиршественная». По всей видимости, есть и большая. Володи не было. Он передал Кириллу право распоряжаться своей частью. Позднее я понял, для чего они сделали такой финт ушами. Объединив свои части... Они также получали преимущественное право выбора перед теми, у кого была одна доля. Я настроился на долгое собрание с жаркими спорами и возможными переходами на личности в общении. Сначала разделили то, что споров не вызывало. Например, если на вещь претендовал только один игрок. Или количество позволяло раздать всем заинтересованным. Потом совокупно оценили те позиции, которые никому были вообще не нужны, чтобы знать, чем примерно располагает каждый в плане денег. Здесь я влез с данными, добытыми ископаемым, прибавив к оценке процентов 10-12, если продавать вещи там, где они шли по наибольшей цене. Заодно кач предоставил смету расходов 4 миллиона 140 тысяч за все про все. Один стационарный телепорт в старый замок на сутки стоил миллион восемьсот тысяч золотых. Клану Сила Света перепала круглая сумма в миллион. Фактически, откуп за ненападение, так как они практически ничего не сделали. Нашим же игрокам, тем, кто переносил грузы, досталось даже меньше. 957 тысяч, плюс жрецам за бафы 80 тысяч. Много вопросов вызвала строка о плате клану Жмурки, целых 300 тысяч золотых. Кирилл смог ее отстоять, говоря, что только благодаря им смогли сделать удачную засаду на кровавую стаю. Затем начался ожидаемый мной геморрой. Пошли по списку нужных многим вещей, устроив аукцион с фиксированным шагом поднятия цены в 1% от первоначально определенной стоимости. Только успевай щелкать по виртуальной кнопке «Сделать ставку». На каждый лот уходило секунд по 20-30. Но ведь вещей-то много. Я долго сидел, наблюдая за ходом торгов. Сначала разыгрывали не очень ценные вещи. Видимо, Кощей захотел выманить у сокланов побольше денег перед началом торгов за хорошие штучки. Прошли склад алхимии и кузницу. Инструменты пока на торги не вышли. Здесь меня ничего уже не интересовало. Затем перешли на склад одежды. Здесь торги стали ожесточеннее. Многое уходило с хорошим довеском по цене. Кстати, те наши сокланы, кто не участвовал в рейде и захотел оставить себе выданный ему комплект необычек, либо наскребали денег на выкуп, либо оформляли кредит у админов под залог этого самого комплекта. В этом, как ни странно, тоже были свои плюсы. О прочности на время кредита можно было забыть, вещи не портились, а также они не могли выпасть с трупа. Когда начали делить Кожевенный склад, то перчатки Димона я взял с небольшой переплатой, чего не сказать о чудесном крепком мешке Олафа. Кандидатов было много, пришлось задирать цену, но мешок заполучить сумел, его отдам Свете. Прошли и магический склад, не разделив пока самые дорогие свитки, но из него я и так выгреб все нужное. Подобрались к сокровищнице. Именно здесь у меня самое большое количество заявок. За нужные мне вещи пришлось поторговаться. Но взял все намеченные позиции. Все, подошли к самому вкусному и дорогому. Сперва инструменты из кузницы. Я уже предварительно посоветовался с Димоном и Ископаемым. И в очередной раз убедился в компетенции своего советника. Решил брать мини-комплект. Из наковальни, молота, молотка, клещей и тому подобного. Крупные предметы типа горна или мехов не интересуют. Они уместны в стационарных кузнях. Вот пусть их Кощей забирает. Пошла яростная торговля с резким набором цены. В игре много кузнецов. Прибыль идет приличная. Вложиться в хорошие инструменты при наличии денег всегда стоит. Вот мы и вкладывались. В конце остались я и Кирилл. Клан Лид взял паузу. Якобы на важный разговор по делам клана. Сам вышел на связь со мной через голосовой чат. Узнал, что именно мне нужно. Быстренько обсудили с ним порядок раздела. Выторговал у него заодно две части вин со вкусом, за то, что не буду лезть в остальные лоты и поднимать цены. Сказал ему об этом прямым текстом. Взамен он выставил условия, что я не лезу также в торги за свитки метеоров и землетрясения. Недолго подумав, выразил согласие, если он, в свою очередь, сдаст свиток голем. Захотелось себе такого помощника. Договорились. Торги продолжились в полном соответствии с достигнутым соглашением. Свой комплект инструментов я приобрел. За свиток голема со мной немного поторговался Дроллин. Но потом ему, видать, пришло внушение от каща, И он отдал его мне. Чудно. И лишь немного позже, уже после окончания внутрикланового аукциона, я понял, почему за него не сильно торговались. Как говорится, читай условия до покупки. А в них значилось, что голему для жизни требуется 5000 маны в секунду. Чемодан без ручки. Тащить никак, а бросить жалко. Наконец, суперлоты. 12 камней со статами. Поднялась небольшая буча. Трое игроков потребовали, чтобы они торговались все одновременно, уменьшая шанс случайно упустить такую редкость, не подняв ставку на один из них. Подумав, я тоже присоединился к их требованию. Камни по видам распределились неравномерно. По два на силу, скорость и ловкость. И по одному на все остальные. Я рассчитывал взять единственный камень на дух. По возможности, камень на скорость. И побороться за камень ловкости. Но тут уже, насколько сильно поднимут стоимость лотов другие участники. Начали. Ого, как резко пошли вверх цены. Вот уже полуторная стоимость, затем двойная стоимость от начальной. Лишь камень со статами знаний почти не торговался. Всего две ставки. Посижу, подожду, пока не останется один участник. Оценю варианты. Камень на жизнь достиг десятикратного увеличения начальной оценки и пошел дальше, перевалив 5 миллионов. Они решили все деньги слить, что ли? Остальные камни хоть и отставали, но не так и много. Магии и жрецы. Сошлись схватки за камни инты, мудрости и духа. Что творят? Что творят? Безбожно задирая цены. Камни ловкости тоже росли в цене взрывообразно. Скорость не так сильно. Она не столь выгодна, как повышение шанса крита или уклонения. Влез в торги за камень инты с дроллином, оставшимся последним в этой категории. Втихуя пообещав отдать, если отпишет на меня свою долю вин со вкусом. Он согласился. Какой ей интриган, аж жуть. За камень духа у нас с линейке развернулась внутренняя битва. Это был единственный камень, который ей реально требовался. А мне и предложить ей взамен нечего. Сжав зубы, торговались с ней, выясняя, у кого яйца стальнее. Оказалось, у нее. Когда догнали цену до 7 миллионов, уступил. Не настолько уж и нужен этот камень, попробую в других категориях. Махнул рукой и сделал ставку на камень знаний. Пусть будет. Если не будут, повышать дальше. Вот бег цен замедлился. Игроки уже делали ставки с задумчивым видом, подсчитывая, сколько у них есть бабла. Нет. Если бы эти лоты были свободной продажи, отдавать такие суммы за них, конечно, бы не стоило. Но в том-то и дело, что их нет. Заплатины ли или реальные деньги еще стоит поискать. Да и там цены вряд ли ниже. С мясом вырвал один камень скорости, второй взяла невидимка. Ей важен для ударов обоими руками. Также мы с ней разделили и камни ловкости. Хоть и потратил огромную кучу денег. Правда, я этой кучи не видел еще. Неужели все? Нет, про подвал и забыл. Так, а мне ведь надо любой ценой, желательно маленькой, взять те бутылки вина со вкусом, что в малых количествах. Буду мировым монополистом. Сначала разделили вина с бафами. Некоторое количество оставили себе, причем каждый. Половину бочонков, общим решением, за исключением меня, решили заложить свои винные погреба, остальное на продажу. Голды всем хочется. Свою часть из литража оставленных бочонков я заберу деньгами, по итогам проведенных внешних аукционов. Удостоился задумчивого взгляда кощей и Дролина. «Слишком явно показал, что хочу навострить лыжи из клана. Хрен с ним, могу прямо сейчас выйти». «Нет. Сначала надо закинуть полученные вещи на свой облачный склад из хранилища Твердыни. За вино со вкусом другие игроки не особо цеплялись, а я особо не настаивал, чтобы полностью забрать все. Мне достаточно редких, а многочисленные могут и оставить, у меня этого добра уже с избытком». Смог выкупить все наименования, которых было не больше двадцати бутылок, за остальное не торговался. Своей доли хватит. Шесть часов с лишним делили-редили. Вышли выжатые, как после полной рабочей смены на заводе. В самом скором времени надо будет еще прошвырнуться по аукционам в других странах, выставить товары там, где они наиболее дорогие. Придется многое продавать, слишком много расходов получилось со строительством. После торгов Кирилл делился своими мыслями с Владимиром, меланхолично просматривая список покупок. — Да уж, влетело в копеечку. Организуешь вылет в Лондон на завтра? Что-то я задолбался немного. — Ладно, отдыхай, сделаю. — Да, похоже, Три намылился из клана. Не вложился сегодня в вина с бафами. Ну и черт с ним. Одни проблемы от него. Как сказать, крепость до твердыни подняли, вещами разжились, кровавую стаю во врагов заимели. Возможно, задницу сможем под себя забрать. Это не от него. А без суперсвитков как это сделать? Все равно, шебутной он. Я не спорю насчет этого. Просто понять не могу, почему он уходить собрался. Я его знакомых в клане не оставил. Что? Да, мой прокол. Светанру еще пощама выставил, а он с ними возится. Вот, видимо, и обиделся. Но они просто самые низкоуровневые в клане были. На автомате исключил. Ну и ладно, нам бы переварить все, что уже хапнули. Точно. Пришло письмо от Донга. Написал, что через четыре дня прибудет Никам, с вещами и мастерами кулинарии. Спрашивал, как я устроился и все в таком духе. Ответил, что все хорошо. Расту и развиваюсь. Получил ранг мастера в магии света. Пусть порадуется. Он меня уже вроде родного считал. Дописал, что возможно в скором времени смогу забежать в гости на несколько часов. Только когда точно сказать не могу. Передавал привет и Дунг. «Кирилл, через четыре дня прибудут мастера кулинарии. У вас все готово?» «Понятно. Там полный порядок. С одним делом не надо будет заморачиваться. Если Кощей сказал, что все в порядке, значит так и есть. Двенадцатый час ночи, но мои еще в игре. Вызываю их в город, надо передать им вещи. Сам пока устраиваюсь в моей кафешке. Нравится мне тут и очень вкусно готовят. Пришлось дожидаться их с полчаса. Далеко они от камня ушли, а кланового телепорта теперь нет. Именно из-за этого нападения на игроков без клана совершаются в раз чаще. А вовсе не из-за какого-то там страха перед кланами. Просто-напросто. безклановые игроки смыться не могут. Наконец они пришли. Украшения для Светланы я сразу сложил в необычный мешок Олафа. Передаю ей. Глаза у той распахиваются от удивления. Надо, Света, не спорь. И мешок пригодится. Тебе много слотов под разные виды трав требуется. Удивляться есть чему. Сережки, два парных браслета на руки, интеллект, дух. И пять колец, все необычного качества. 565 очков характеристик. Больше, чем ее личные без учета комплекта одежды. «Это же столько денег!» Удивленно-возмущенно выдыхает она. «Нисколько. Мне даром досталось. Это из старого замка». «Дим, обмен. Продолжаю я раздачу слонов» перекидывая ему перчатки, цепочку, прослед и три кольца. За вещи со статами жизни, силы и выносливости борьба была ожесточенной. Следом летит набор инструментов с плюсом в прокачке мастерства, получение вещи более высокого качества и статами силы и выносливости. «Вещь!» – уважительно произносит он, рассматривая молот. «Буду хранить в личной комнате, с собой таскать такое рискованно, да и просто тяжело». Абсолютно правильное решение. Идем ко мне в номер, выложить инструменты Волка и перекинуть мне слитки всех тех металлов, что я отдал Ковалю. Затем выгоняю их из игры. Свети в Реале на учебу завтра с утра. Пока она забежала в свою личную комнату, Димон сунул расписку на 3 миллиона золотых под залог всего своего игрового имущества. Такой честный и благородный, что прям ах. Распрощались, они ушли в Реал.